Глава 3. Тёмная сторона нашего настоящего и прошлого. Теперь мы немного поговорим о менее приятных предметах. Вы можете сказать: "Ну вот он собирается пугать нас. А ведь только что заявлял, что не нужно ничего бояться". Но я бы хотел, чтобы мы исследовали все стороны жизни здесь на планете Земля, как позитивные, так и негативные. Я бы хотел, чтобы вы видели картину в целом. А не только её положительные аспекты. А когда вы посмотрите на всю картину в целом, на обе её стороны, хорошую и плохую, вы увидите, что хаос это просто часть истины и часть рождения. В человеческом сознании сейчас происходят феноменальные изменения. Хотя если взять любой маленький фрагмент происходящего или взглянуть на войны в мире, на голод и на тот человеческий эмоциональный мусор, которым заполнены газеты, то наше будущее не будет выглядеть привлекательным вместе с тем, когда вы имеете целостную картину жизни, то видите, что за всем этим негативом есть нечто намного более великое, обширное, сакральное и святое, что происходит в этот исторический момент. Становится ясно: жизнь целостна, полна и совершенна уже сейчас. Наша земля в опасности. Однако наиболее консервативные учёные мира, каких только я смог это искать, отпускают нашей планете не более 50 лет, всего 50. Самые осторожные в оценках учёные на планете говорят, что если мы будем продолжать в том же духе, то в течение 50 лет на планете не останется никакой жизни или почти никакой. Многие учёные дают нам только 3 года или немногим более, а некоторые 10 лет. Большинство не отпускает нам более 15 лет. Это зависит от того, какого автора вы читаете. Но даже если бы они давали 100 или 1000 лет, разве это было бы для нас приемлемым? Вы бы не услышали ничего из этой информации сегодня, если бы в вашем правительстве не произошли изменения за последние 8 лет, что позволило этой информации увидеть свет. И хотя они не разрешают вам знать всё, во власти уже произошли перемены. И они начинают сотрудничать с жизнью. Но они никак не могут позволить вам знать ситуацию в полной мере, ибо они убеждены, что тогда большинство просто оставит свою работу и скажет: "А чёрт с ним совсем". И это приведёт к полному хаосу. Вместо того, чтобы бросать всё, не время ли сейчас собраться? Человеческое сознание обладает колоссальной силой. Мы будем знать, что делать. Мы нечто большее, чем то, что обычный мир знает о нас. Помните ли вы об этом? В 1992 году представители всех стран мира встретились на саммите Земли в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить проблемы окружающей среды на Земле. В виду реальной опасности потерять нашу планету, было приглашено самое большое количество глав государств в истории мира. Прибыло большинство из них, но самый главный загрязнитель планеты в мире, США, не захотели участвовать. Было очевидно, что политическое руководство США считало деньги, работу и экономику более важными, чем выживание планеты Земля. 5 месяцев спустя, 18 ноября 1992 года, был опубликован документ под заголовком Предостережение учёных мира человечеству. Более 1600 ведущих учёных из 71 страны, включая более половины всех здравствующих лауреатов Нобелевской премии, подписали этот документ. Это было наиболее тревожное предупреждение, которое когда-либо получал мир от такой сильной группы исследователей. Вы, наверное, подумали, что мир должен был отнестись к этому документу с большим доверием и внимательно ознакомиться с ним. Начинался он так: Человеческое общество и природа вступили в состояние противоречия. Деятельность человечества наносит огромный и зачастую непоправимый ущерб окружающей среде. и жизненно важным ресурсом. Если не взять под контроль многие из наших повседневных действий, то они поставят под серьёзную угрозу то будущее, которого мы желаем человеческому обществу, растительному и животному царствам, и могут изменить живой мир настолько, что он будет не способен поддерживать жизнь в том виде, в каком мы её знаем. Нужны срочные фундаментальные перемены, если мы хотим избежать коллизий, которые может привести наш теперешний курс. В этом документе предупреждении далее перечисляются наиболее кризисные ситуации: загрязнение вод, океанов, почвы, атмосферы, вымирание растений и животных и перенаселённость планеты людьми. Жёстко заявляется: осталось не более одного или нескольких десятилетий до того, как шанс предотвратить угрозы, которым мы сейчас противостоим, будет потерян, и перспективы для человечества неизмеримо уменьшатся. Мы, нижеподписавшиеся, передовая часть мирового научного сообщества, настоящим документом предупреждаем всё человечество о том, что нас ожидает. Необходимы кардинальные перемены в нашем служении земле и жизни на ней, если мы хотим избежать огромных человеческих страданий и непоправимого ущерба нашему общему дому на этой планете. И тем не менее, большая часть мира не приняла во внимание это заявление. Несмотря на то, что оно было сделано одним из самых высоких научных собраний, когда-либо имевших место на земле. Вы скажете, что мы могли бы остановиться и сказать: если это правда, то что мы можем сделать? Давайте всё бросим и примем все необходимые меры. Но правительства знают, для того чтобы предотвратить этот кризис, мы должны изменить наш образ жизни, а это не будет политически комфортно. Ни один политик не хочет стать тем Кто предложит такие непопулярные меры? По мнению правительства, если бы пришлось прекратить загрязнение, то пострадала бы, а возможно, даже разрушилась экономика. Поэтому то, что происходит сейчас, превратилось в войну денег против жизни. Ужасно, но это так. New York Times и Washington Post, два наших наиболее уважаемых лидеров в области СМИ, проигнорировали этот документ как новость не заслуживающую внимания. Это даёт вам хорошее представление о том, какое место занимает наша планета сама по себе в наших приоритетах. обо всём этом и многом другом можно прочитать в книге Дэвида Судзуки Священное равновесие. Открывая заново наше место в природе. The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature. Задумайтесь на мгновение. Этот предупреждающий документ даёт нам одно или несколько десятилетий, чтобы предотвратить кризис. Эвгетия, было написано уже 7 лет назад. Этой земле миллиарды лет. Потребовалось миллионы лет, чтобы человечество достигло такого уровня осознания. Тем не менее, в ближайшие 10-30 лет, то есть в мгновение ока с геологической точки зрения, нам может быть нанесён непоправимый ущерб, если мы не начнём действовать в позитивном ключе. Слово вымирание намеренно не было использовано, Но мы все знаем, что такая возможность существует. Что ж, давайте поговорим о тёмной стороне. 2 января 1989 года журнал Time вышел с обложкой, на которой была планета Земля и надпись: "Земля в опасности". Мировое тайное правительство в 1988 году наконец-то решило позволить нам познакомиться с кое-какой информацией по экологическим проблемам. Это была первая большая публикация в мире по этой теме. Журнал Time объявил Землю планетой года. Они нарушили традицию выбирать человека года. Весь журнал был посвящён нашей вымирающей земле и её проблемам. Если бы вы читали, как эти проблемы преподносились в 1989 году, а затем сравнили с тем, как это преподносится в сегодняшних публикациях, то вы бы поняли, что в 1989 году нам давалась очень сильно разбавленная версия правды. Не было ничего даже близко похожего. Но по крайней мере, в нашем мире люди начали смотреть в глаза правде о том, что мы сделали с матерью-землёй. Мы рассмотрим здесь только несколько проблем планеты Земля, хотя сейчас на ней действует множество разных сценариев. Если бы любой из этих сценариев дал сбой, то вся жизнь на планете в конечном итоге погибла бы. А в данный момент все сценарии находятся на грани сбоя. Вопрос в том, какой из них будет нарушен первым. И как только начнёт разрушаться одна из систем, все остальные в конце концов тоже разрушатся. И это приведёт к тому, что на планете больше не будет человеческой жизни. С ней будет покончено, и мы вымрем, как Марс или динозавры. Не так давно, в начале 20 века, на Земле было 30 миллионов видов живых организмов. В 1993 году их насчитывалось около 15 миллионов. Потребовались миллиарды лет на создание этих форм жизни, и меньше, чем за мгновение ока по космическим масштабам, всего за сотню лет половина жизни на нашей дорогой Земле вымерла. Сейчас каждую минуту где-то на планете исчезает около 30 видов живых существ. Если бы вы наблюдали за этой планетой из космоса, Она, казалось, в амгибнущей очень-очень быстро. Но мы продолжаем существование так, как будто ничего не происходит, и всё прекрасно. Мы кладём деньги в банк, ездим на своих машинах, просто убаюкивая себя тем, что мы правы. Однако, честно говоря, у нас здесь на земле вполне реально стоит проблема жизни и смерти, и кажется, что лишь некоторые люди по-настоящему серьёзно к этому относятся. Когда была предпринята попытка в начале 90-х собрать весь мир в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить глобальные проблемы окружающей среды, наш президент не захотел даже поехать туда. Почему нет? Потому что проблемы настолько серьёзны, что если бы нам удалось с ними справиться, то с точки зрения президента появились бы другие и ещё более серьёзные проблемы. Мы бы ввергли себя во всемирный финансовый кризис, после которого большая часть населения Земли умерли бы от голода и других проблем по существу мы не имеем достаточных средств для того чтобы оздоровить окружающую среду но есть и другая сторона медали а можем ли мы себе позволить не предпринимать к этому никаких усилий умирающие океаны в выпуске журнала Time от 1 августа 1988 года основное внимание было уделено океанам И тому, что с ними происходит. Жак Ив Кусто написал книгу об этом примерно в 1978 году. Он был очень уважаемым человеком, но когда написал эту книгу, потерял доверие научных кругов, потому что сделал заявление, которому никто не мог поверить. Он строил свои утверждения на чистой науке, но люди просто не принимали или не могли принять правду. Конкретно он сказал, что к концу 1990 года Средиземное море станет мёртвым водоёмом, и Атлантический океан к началу нового столетия тоже погибнет. Люди подумали: "Этот человек сумасшедший. Такое никогда не может случиться". Ну так вот, это происходит. Средиземное море сейчас где-то на 95% мертво. Не на 100%. Здесь он был не совсем прав. Тем не менее, оно всё ещё может стать мёртвым морем, если люди будут продолжать жить так, как живут. И Атлантический океан очень быстро приближается к этому состоянию. Возможно, этого не произойдёт к 2000 году, но случится вскоре после этого. Если что-то не изменится радикальным образом, то Атлантика умрёт. В ней не будет ни рыбы, ни дельфинов, ни жизни вообще. Мы не можем жить без океанов. Планктон, находящийся в основании пищевой цепочки, погибнет, а если он погибнет, то и мы погибнем. Когда мы не принимаем этого всерьез, это всерьёз, это всё равно что сказать: мне вообще не нужно сердце. Планктон является главным компонентом в экосистеме Земли, а он исчезает быстро. Это не подлежит обсуждению, это научный факт. Единственное, о чём можно спорить, когда это действительно происходит. Никто не верил, что такое может произойти, потому что люди просто не могли принять эту правду. Город Нью-Йорк, например, Имеет трубопровод протяжённостью 32 км, по которому канализационные стоки города сбрасываются в океан. Предполагалось, что океан справится с ними, но за последние 60 лет или около того они скопились и образовали огромную гору дерьма. Сейчас эта гора в океане движется по направлению к Нью-Йорку. Она уже дошла непосредственно к гавани, и никто не знает, что делать со всем этим. Для того, чтобы решить эту проблему, требуется денег больше, чем есть в Нью-Йорке. Вот какого рода предусмотрительность мы, люди, демонстрируем. Человеческие нечистоты, наступающие на Нью-Йорк, являются проблемой Атлантического океана. Однако проблема не ограничивается Атлантическим океаном или Средиземным морем. Тихий океан, самый большой водоём на земле, возможно, он и продержится дольше, Но и у него также имеются огромные проблемы, особенно в некоторых районах. Первый смертельный знак загрязнения это красные приливы. Это морские водоросли, которые разрушают всё живое под ними. Они убивают всё. И эти красные приливы начинают смывать всё повсюду, особенно вокруг Японии, где такое сильное загрязнение. Мы совершили множество ошибок по всей земле. Потому что наше сознание не знает, как жить в гармонии с нашим собственным телом, матерью-землёй. Это похоже на симптомы рака, миллидругого смертельного заболевания. Озон. Вот ещё одна проблема озоновая дыра над Южным полюсом. Озон образует тонкий слой толщиной около 6 футов, примерно 183 см. Это действительно тонкий, непрочный слой, живой слой, который постоянно восстанавливается. Мы знаем о нём совсем немного, и знали бы ещё меньше, если бы не ультрафиолетовый свет, который сейчас поступает через дыры в озоновом слое. Когда стали обнаруживать поступление колоссального количества ультрафиолета, в особенности на южном полюсе, то не смогли понять, почему там его так много, потому что компьютеры этого не показывали. Потом выяснили, что программное обеспечение было разработано таким образом, что не учитывало такого рода вещи. После перепрограммирования подтвердилось, что в озоновом слое действительно есть дыра. Это было несколько лет назад. То, что они в действительности искали, это монооксид хлора. Стало понятно, что возникновение озоновой дыры обусловлено различными химическими веществами, в частности хлорфторуглеродами. Когда хлор соединяется с озоном, Молекула озона распадается, образуя при этом кислород и монооксид хлора. Учёные рассчитали, при условии заданной скорости, с которой, по их мнению, хлорфторуглероды движутся по направлению к озону, что содержание вблизи озонового слоя монооксида хлора должно быть в 30 раз выше нормы. И это их очень беспокоило. Поэтому мировые правительства пытались заставить производителей хлорфторуглеродов фреоны и разных других химических веществ, которые вызывают эту проблему, остановить их производство и найти другие решения. В ответ все фирмы дружно заявили, что они этого не сделают, что это феномен естественного происхождения и что они не имеют к этому никакого отношения. Новые данные. С июня 1996 нам дана новая возможность Возможно, мы нашли способ исцелить землю и решить её экологические проблемы. Это связано с работой нового практического семинара под названием Земля-Небо. Я бы очень хотел рассказать вам об этом, как и о том, что дало проведение семинара Цветок жизни, но пока ещё не время. Для этого должна быть написана новая книга. Эта новая информация слишком обширна для того, чтобы обсуждать её просто в колонке новых данных. Могу только сказать, что я очень оптимистически настроен относительно выживания матери-земли в третьем измерении в наше время. Поэтому мировые правительства должны были в судебном порядке доказывать виновность производителей, что они сделали. Для того, чтобы получить необходимые доказательства, впервые в истории земли все страны на планете объединились для сотрудничества в общем деле. Этого никогда не случалось прежде. Около 2 лет осуществлялись полёты самолётов над Южным полюсом на большой высоте для сбора данных, и наконец получили то, что всех действительно очень напугало. Содержание разрушительного компонента монооксида хлора превышало норму не в 30, а в 500 раз. И скорость движения была намного выше, чем считалось. В статье, о которой пойдёт речь далее, вышла, мне кажется, в 1992 году. В них первые агентства по охране окружающей среды США предсказывало в течение ближайших 50 лет 200.000 новых смертей от рака кожи из-за озоновой дыры в дополнение к 400.000 уже ожидаемым а в правой колонке статьи вскользь говорится о том, что была пересмотрена и прежняя оценка смертности опасность в 21 раз больше 21 раз это многовато это не то что сказать ну немножко больше Вот чем занимается правительство. Они выдают вам чуть-чуть информации в маленьких статейках, которые мало о чём вам говорят. Они не считают это большим делом. По закону правительство должно давать об этом информацию. Поэтому они делают это в маленьких заметках и больше к этому вопросу не возвращаются. Потом в другой такой же заметке они повышают ставки. Например, как в этой статье, когда они заявили, что опасность была в 21 раз выше, чем по их первоначальной оценке. А через 2 недели после этого та же самая газета, вернувшись к этой теме, говорит: "Да, между прочим, мы были не правы 2 недели назад. На самом деле, это ещё в 2 раза выше". Что ж, удвоилось, звучит не так уж страшно. Если не считать того, что это означает возрастание риска не в 21, а в 42 раза по сравнению с их первым сообщением. А это уже невероятно много. Если бы правда было сказано в самом начале, это звучало бы ужасно и внушало страх. Вот что уже долгое время происходит во всём мире. Единственный способ, как действовать в такой ситуации, который нашли правительства мира, это мало помалу приоткрывать правду, признаваться всё больше, больше и больше. Они знают, что обязаны говорить вам правду, по причинам, о которых вы узнаете позже, но боятся сказать, что у нас действительно тяжёлая ситуация. Они просто говорят: "Что ж, это не так плохо, хотя становится хуже", или заявляют ещё что-нибудь вроде этого. Но озоновая дыра находится не только над южным полюсом. Теперь есть ещё одна над северным, а остальная часть озонового слоя похожа на швейцарский сыр. В 1991 или 1992 году вышла большая телевизионная передача, посвящённая озоновой дыре. Она собрала вместе всех главных специалистов, которые изучали эту проблему, и они обсуждали все за и против. Было взято интервью у одной супружеской пары, которая работала вместе. Я не знаю их имён, но несколько лет назад эта пара также написала книгу именно на эту тему, предсказывая, что может возникнуть озоновая дыра. Из этой программы следует, что они изучили этот вопрос ещё даже до того, как мы о нём узнали. Иозоновый слой сейчас претерпевает точно такие изменения, о которых они говорили, и точно с той скоростью, как они предсказывали. Эта пара была приглашена на телевидение в качестве экспертов, и ведущий задал им вопрос: Ну, что вы думаете? Этот ведущий вёл себя как юнец, спрашивая: "Что же нам делать? Вы, ребята, знаете об этом всё, так что же мы всё-таки будем делать с этим Азоном?" Муж ответил: "Мы ничего не можем сделать. Я не думаю, что официальным кругам нравится, когда подобные утверждения звучат на основных каналах". Ведущий спросил: "Что это значит, ничего не можем сделать? Учёные сказали: Ну, как вы думаете, сможем ли мы объединить весь мир, чтобы справиться с этим сообще? Это первое, что должно было произойти, а мы даже и сейчас не можем этого сделать. Ведущий сказал: "Допустим, нам удастся всей планете сказать, что мы все это остановим сегодня. Ни одно из этих химических веществ, которые разрушают озон, не будет больше никогда использоваться". Учёный ответил: "Хорошо. Допустим, мы сделаем это. Допустим, весь мир договорился, чтобы остановить это. Это всё равно не решит проблему, ведущий спросил. Что вы имеете в виду? Разве проблема тогда не разрешится сама по себе? Учёный ответил: "Нет, потому что распылённое вещество, которым вы пользовались вчера, остаётся на поверхности земли, и хлор фторуглеродом потребуется от 15 до 20 лет, чтобы подняться до озонового слоя". Осевшее количество вещества будет медленно подниматься и съедать озон в течение 15 лет. Даже если мы остановим производство хлорфторуглеродов сегодня, и хлорфторуглероды будут продолжать разрушать озон всё быстрее и быстрее, потому что мы в последние годы использовали всё больше и больше этих химических веществ. Он заявил: "Даже самого озонового слоя не будет". По-моему, он сказал через 10 лет. Я не вижу совсем никакого решения. Если мы потеряем защищающий нас озоновый слой, то быть большой беде. Все животные в мире ослепнут. Вы не сможете выйти на улицу в дневное время без скафандра. Имеется в виду, что каждый квадратный сантиметр тела должен быть закрыт. Специальные защитные очки от ультрафиолета и всё такое. За короткое время ультрафиолет в конечном итоге убьёт нас. И мы очень быстро приближаемся к этому. Если вы так не думаете, прочитайте то, что было опубликовано в журнале Wall Street в январе 1993. -го. В журнале сообщалось о том, что произошло на юге Чили, в области близкой к азоновой дыре над южным полюсом. Животные начали слепнуть. У живущих там людей кожа толстая и тёмная. Большую часть жизни они обычно проводили на открытом воздухе, но теперь получают ожоги, выходя на улицу просто по повседневным делам. И это распространяется на север Чили и начинает происходить повсюду. Из-за того, что озоновый слой стал весь в дырках, как швейцарский сыр, в разных местах по всей земле становится небезопасно. Никогда не известно, где появятся эти области озонового ослое, потому что они год от года перемещаются над поверхностью земли. Эта озоновая проблема стоит перед нами сейчас, не завтра, не ни послезавтра, никогданибудь. Это происходит в эту самую минуту. Ещё несколько лет, и нас действительно ожидает тяжёлое время. О озоновой проблеме было известно по крайней мере сто во времени, когда Рейган был президентом. Когда организации, занимающиеся охраной окружающей среды, спросили его, что мы собираемся делать с этой озоновой проблемой? Рейган довольно легкомысленно отнёсся к этому. Он сказал что-то вроде: "Мы просто запасемся плащами и солнцезащитными очками, вот и все дела". Что-то вроде этого. Вот и все дела. Мы говорим о нашей жизни здесь, о самом нашем существовании, а правительство продолжает действовать так, как будто это вообще не имеет никакого значения. Ледниковая эра парникового эффекта. В первые 7 дней работы президента Буша после его избрания к нему обратилось 700 групп, занимающихся охраной окружающей среды. Все 700 были едины в своём мнении. Они сказали Бушу: "У нас есть даже более серьёзная проблема, чем озоновый слой и океаны. Самая большая проблема, известная нам это парниковый эффект. Если её очень быстро не взять под контроль, это разрушит планету". Вот в чём они достигли согласия и в чём они были убеждены. Какое-то время Горбачёв и мировые правительства говорили о том, что собираются вывести на орбиту космические станции для слежения за состоянием окружающей среды. и предпринять ответственные действия. Горбачёв взялся за это с большим энтузиазмом. Потом, как я догадываюсь, они отказались от этого, просто всё бросили, хотя всё ещё продолжают очень тщательно за этим наблюдать. Ситуация довольно безнадёжная. На фотографии океана, сделанной спутником над Австралией, виднеется тёмное пятно. Вместе с тёмного пятна над Австралией и Новой Гвинеей температура воды в океане достигла в 1992 году самого высокого значения за всю историю. Она составила в том месте 30° по Цельсию. Температура океанской воды 30°. Градусов. Если потепление распространится севернее и южнее экватора, то произойдёт в точности то, что предсказывал Джон Хаммер. Если вы знакомы с ним и его гипотезами, то знаете, что у него есть убедительные доказательства, что по мере того, как вода нагревается, с планетой происходит совсем противоположное. Из горячей она превращается в холодную, очень, очень холодную. Доктор Хаммеркер предсказывает наступление ледниковой эры в течение нескольких ближайших лет. Я не хочу вдаваться в динамику так называемого парникового эффекта, но в своей глубинной основе она тесно связана с горными породами, минералами и деревьями. В среднем 1 акр 0,4 гектара деревьев потенциально содержит 50.000 тонн углекислого газа. Когда деревья вырубаются, сжигаются или просто умирают, то весь этот углекислый газ выделяется в атмосферу. Когда его содержание в атмосфере достигнет определённого уровня, это инициирует начало ледникового периода. Хаммер нашёл доказательства того, что именно это послужило пусковым механизмом процесса обледенения на планете в последние несколько раз. Он обнаружил доказательство этого, изучая пробы, взятые из одна древних озёр. Эти пробы показали путём простого подсчёта количества пыльцы в атмосфере, что в течение миллионов лет на Земле существовал цикл: 90.000 лет ледниковый период, 10.000 лет умеренный, снова 90.000 лет ледниковый и опять 10.000 лет умеренный. Этот цикл существовал на протяжении долгого-долгого периода времени. К тому же Хаммаркер обнаружил, а другие подтвердили, что время перехода от тёплого периода к ледниковому составляет только 20 лет. Те, кто уже давно изучает этот вопрос, считают, что мы находимся где-то на 16-м или 17-м году этого двадцатилетнего цикла. Но, конечно, наверняка никто этого не знает. Говорят, что когда этот период в 20 лет подойдёт к концу, за один единственный день, меньше, чем за 24 часа, всё будет кончено. Облака опять закроют всю землю. Средняя температура опустится до 10 градусов ниже нуля по Цельсию, и в большинстве районов мира опять в течение 90.000 лет не будет видно солнца. Если эти ребята правы, то нам осталось лишь несколько солнечных лет. Будет становиться всё теплее и теплее, потом горячее и горячее, пока не наступит тот день, когда хлоп, всё будет кончено. Я не буду приводить подробно данные из работы Хамкера, а предлагаю вам прочесть её самим. У него очень сильные доказательства. Его книга называется Выживание цивилизации, The Survival of Civilization. От ледникового периода к потеплению. Быстрое переключение. Только что учёные открыли другой сюрприз, который потряс некоторых из них. Они едва могли поверить в это. Они думали, что когда ледниковая эра отступит, потребуется тысячелетие, чтобы тепло опять вернулось. Но теперь у них есть доказательства, что это происходит всего за 3 дня, как утверждается в статье журнала Time. От тепла к холоду нужно 20 лет, а от холода к теплу 3 дня. Поэтому парниковый эффект является главной и серьёзной проблемой. Никто не знает ответа, но пугает то, что поощряются возможные ответы, которые являются абсолютно непроверенными. Они спорят о том, чьи ответы и чьи меры лучше, но никто не знает наверняка. Точно как с сезоном, есть около 15 разных идей по поводу того, как решить проблему истощения озонового слоя, и любая из них может привести к улучшению или ухудшению ситуации. Никто не знает, как это всё пойдёт, потому что мы никогда не делали этого раньше. Похоже, мы хотим экспериментировать на себе, чтобы выяснить, сможем мы это сделать или нет. Подземные испытания атомных бомб и хлор второуглероды. Возникают всевозможные проблемы и иного рода. Некоторые из них настолько пугают, что правительство боится вам о них вообще хоть что-то сказать. Они не станут вам говорить об одной вещи, о которой я просто не могу не сказать, потому что это настолько важно, что кто-то просто должен об этом сказать. Я знаю, они не хотят, чтобы я говорил об этом, но не думаю, что они могут остановить меня. Мы находим хлорфторуглероды в верхних слоях атмосферы. Так вот, авторитетные эксперты в правительстве говорят, что хлорфторуглероды, продукты такие как фреон, поднимаются к верху, потому что они легче воздуха. Но знаете ли вы, слушатели склонные к наукам, могут проверить это, что хлорфторуглероды не легче воздуха, они в 4 раза тяжелее воздуха. Они не поднимаются, они опускаются. Так до каким же образом они могли попасть наверх? Это могло быть только в результате взрвавных над землёй 212 атомных бомб, которые наши правительства испытывали по всему миру. Многие подозревают, что таким образом все эти хлорфторуглероды попали в атмосферу, и что на самом деле это не мы послужили основной причиной возникновения этой проблемы в результате использования кондиционеров воздуха. Это были атомные державы мира. В какой-то момент они перешли на подземные испытания своих атомных бомб, и мы подумали: "Ну вот, хорошо. Они взрывают бомбы под землёй. Теперь ничего страшного не произойдёт". Но, люди, нет ничего хорошего и в этом. Возможно, это самое опасное, что сегодня происходит в мире, даже более опасное, чем ХаARP. А они продолжают взрывы. Я не могу доказать то, о чём собираюсь говорить, поэтому не верьте этому, пока сами не найдёте доказательства. Эдам Тромбли, известный учёный, проводивший важную научную работу, занимался слежением за подземными испытаниями атомных бомб по всему миру. Он, вероятно, знает об этом больше, чем кто-либо другой в мире, даже правительство признаёт это. Тромбли объясняет, что происходит, когда атомные бомбы взрываются под землёй. Энергия не остаётся вместе взрыва, она должна куда-то деваться. Поэтому эта энергия стремительно распространяется внутри земли. как бы простреливает её, отражаясь рикошетом от её недр и отскакивая в разные стороны, как мячик для пинг-понга, и разрывает при этом тектонические плиты, производя невероятные разрушения. Такой рикошетный эффект внутри Земли сохраняется после взрыва в течение примерно 30 дней. Новые данные. Помните, профессор Эйнштейн не знал наверняка, что после взрыва первой атомной бомбы Цепная ядерная реакция остановится, когда первоначальный запас горючего будет израсходован. Наши правительство, когда взрывало первую бомбу, знало, что это могло стать концом света, всей жизни в мире, за считанные минуты. Но несмотря ни на что, мы это сделали. Это духовное невежество. Теперь мы стоим перед лицом другого исторического момента, когда наше правительство ещё раз решило рискнуть нашими жизнями. Когда проект HARP был запущен весной 1997 года, они не знали наверняка, не разрушит ли это атмосферу. Они всё ещё не знают наверняка о том, каковы могут быть отдалённые последствия, точно так же, как они не знали об этом во время Второй мировой войны относительно Манхэттенского проекта. Что же такое HARP? Вам необходимо это знать. HARP High Frequency Active Auroral Research Project. Это якобы научный исследовательский проект по изучению высокочастотного активного светового излучения, наблюдающегося в верхних слоях атмосферы над полюсами планеты, и обусловленного эмиссией света возбуждёнными атомами. На самом деле, это оружие намного более мощное, чем атомная бомба. Оно предназначено для того, чтобы направлять в ионосферу излучение мощностью более 1,7 гигаватт. что фактически привело бы к вскипанию верхних слоёв атмосферы и образованию своего рода зеркала или искусственной антенны для передачи колоссального количества энергии в любой заданный район на Земле. Эта энергия могла быть использована для манипулирования погодой в глобальном масштабе, для нанесения ущерба экосистеме или её полного разрушения, для введения из строя электронных средств коммуникации. а также для изменения нашего настроения и ментального состояния. Не говоря уже о том, что это излучение может быть использовано для того, чтобы попытаться разрушить или хотя бы взять под контроль новую кристаллическую решётку сознания Христа вокруг мира. Прочитайте Ангелы не играют. Angels don't play. Джин Мэннинг и доктор Ника Бегичи. Вы узнаете больше. У Тромбли, как у Жака Кусто и других Есть теория, позволяющая прогнозировать все возможные вещи, которые могут произойти, и все они происходят сейчас. Опускание дна Индийского океана на 70 м за очень короткий промежуток времени Тромбле предсказал по крайней мере 10 лет назад, так же как и Кусто предсказывал гибель Средиземного моря за 10 лет. Многие выдающиеся люди открыто высказывают своё мнение, но немногие слушают их. Если Тромбле прав, Понадобится всего лишь несколько атомных бомб, и целая планета буквально разлетится на маленькие кусочки. Правительства по всему миру, начиная с 1991 года, находятся в состоянии боевой готовности в связи с происходящими с Землёй изменениями, предсказанными тромбле. Они напуганы до смерти. Тем не менее, Китай только что взорвал ещё одну бомбу, а США говорят об ещё одном взрыве. Я полагаю только потому, что Китай взорвал свою бомбу. Новые данные. В 1995 и 1996 годах тайное правительство взорвало 6 атомных бомб в районе острова Мурая, одного из принадлежащих Франции островов Тайтя. Франция вместе с ещё несколькими государствами поместили эти бомбы в священное место физического тела матери-земли. Если бы кто-то проделал нечто подобное с вашей мамой, Выборы сочнили это как зверское изнасилование. Это были нейтронные бомбы, которые просто уничтожают всю жизнь в районе, не разрушая строений. Если бы земля была женщиной, то место, куда они намеренно поместили бомбу, было бы её промежностью. Идя отсюда прямо через землю, можно попасть в коронную чакру земли, которая находится в районе Великой пирамиды в Египте. Это стало центром внимания, так как тайное правительство закрыло Великую пирамиду. не разрешая никому приближаться к ней в течение 3 дней с тем, чтобы проверить результаты воздействия этого взрыва на сознание планеты. Они пытались разрушить особое энергетическое поле, которое было создано для защиты Земли. Можно назвать это одним из банков памяти Земли. Мы называем это сознанием Христа. Они, тайное правительство, боялись этого нового сознания. Но я полагаю, теперь это в основном разрешилось. Полярности земли медленно сближаются. Во время записи этого материала в 1993 году мы жили в период планетарного прозрения. Сейчас в 1997 году мы находимся на пороге планетарного единства на основе понимания. Великое испытание ещё впереди, особенно если тайное правительство решит использовать хаарп, чтобы попытаться разрушить решётку сознания Христа. Как бы там ни было, а жизнь продолжается. Это здорово, что у нашего духа есть много других уровней помимо физического. Если бы не было вознесённых учителей и нашего высшего аспекта, мы бы находились в безнадёжной ситуации. Но благодаря работе других великих душ, вы и всё человечество только начинаете жить. Скоро, слава Богу, вы будете рождены в новом, чистом, прекрасном мире. И некого за это больше благодарить, кроме Бога. Мы благополучно пройдём через всё это, но всё-таки я продолжу. Меморандум Стрекера по СПИДу. Ещё одна последняя драма. На самом деле, есть много других опасных ситуаций. Я мог бы продолжать часами, но расскажу вам лишь ещё об одной, связанной со СПИДом. Я предлагаю вам попытаться найти материалы меморандума Стрекера, если вы его ещё не читали или не видели по телевидению. Правительство действительно пытается замалчивать его. Доктор Стрекер выпустил видеомеморандум о том, что, по его мнению, происходит со СПИДом. Он выдающийся человек. Он работал с ретровирусами и является экспертом по этому вопросу. Он показал этот видеофильм по телевидению, и правительство угрожало ему. Правительство подозревают в убийстве его брата и сенатора, который спонсировал его. Но они не тронули Стрекера. Думаю, потому что это было бы слишком уж грубо. Доктор Стрейкер распространил много копий своего фильма. Он выпустил их в свет, хотя вы об этом больше не слышите. Доктор Стрейкер показывает в своём фильме, как Организация Объединённых Наций пыталась решить одну экологическую проблему. Было известно, что самой большой экологической проблемой в мире является численность населения планеты. При существовавших тогда темпах роста население мира удвоилось бы к 2010 или 2012 году. Но благодаря мерам, предпринятым Китаем, разрешившим каждой семье иметь только одного ребёнка, другим энергичным усилиям по всему миру, рост населения замедлился. Учёные считают, что опасность не миновала. По оценке на сегодня, население мира может удвоиться к 2014 году, если это произойдёт. То согласно компьютерной модели наступит катастрофа, потому что по данным ООН нам едва удаётся поддерживать жизнь всего 6 миллиардам человек. Можете себе представить, что будет за жизнь при 11 или 12 миллиардах населения? Просто нет выхода, по крайней мере, при существующей системе. Поэтому, если бы вы были в ООН и зная, что эта потенциальная катастрофа может произойти в действительности, должны были бы принять решение Что бы сделали вы? Я не осужу людей, которые сделали то, о чём пойдёт речь. Просто поставьте себя на их место, на место людей с большими полномочиями. Вы видите, что земля упирается в непреодолимое препятствие, что она будет полностью разрушена, если ничего не изменится. И вы он решили, вместо того, чтобы биться лбом о стену из 11 миллиардов человек, лучше поскорее начать работу по созданию вируса. который бы убил 3/4 населения планеты. Другими словами, вместо увеличения до 11 миллиардов, они решили сократить население планеты на 3/4. Стрекер показал подлинный документ ООН, в котором было запланировано уничтожить 3/4 населения в мире. Доктор Стрекер научно показал, как именно это было сделано в ООН. Они взяли вирус овцы и вирус коровы, соединили их вместе определённым образом, чтобы получить вирус СПИДа. Но прежде чем распространять его, они также создали средство исцеления от СПИДа. Согласно доктору Стрекеру, правительства мира сейчас имеют средства исцеляющие от СПИДа. Люди, сделавшие это, а история установит, кто это был, явно действовали на основе предубеждений, потому что они отобрали две группы: гомосексуалистов и чернокожих. На Гаити была эпидемия гепатита B, нахватившее сообщество гомосексуалистов. Они все нуждались в инъекции вакцины против гепатита B. Агенты ООН взяли вирус СПИДа, добавили его в препарат вакцины против гепатита B и сделали всем инъекции. Вот так началось распространение вируса, по словам доктора Стрекера. Во всём остальном мире вирус вводился не только гомосексуалистам. В Африке, где по меньшей мере 75 миллионов больных СПИДом, Соотношение инфицированных мужчин и женщин почти точно 50 на 50 с самого начала и до настоящего времени. Только ныгоити в конечном счёте в США вирус распространялся почти исключительно среди гомосексуальной группы населения. Если посмотреть на цифры по стране, то женщины сейчас заражаются СПИДом быстрее. Вскоре природа всё уравновесит, и вы увидите в США то же самое, что и во всём мире, где равное количество мужчин и женщин. Пурженоспидом. Это вовсе не болезнь голубых, она никак уわтношения к этому не имеет. Она имеет прямое отношение к предупреждениям людей, которые её создавали. Согласно доктору Стреккеру, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, которая была инструментом создания этой болезни, обеспокоена также и относительно других заболеваний, как и врачи по всему миру. Возьмём, например, рак Доктера забочены тем, что однажды рак станет заразным и будет передаваться как грипп, с воздухом, с водой, а не только будет связан с загрязнением среды, с пищей или чем-нибудь подобным. Вы сможете заболеть просто пройдя мимо больного раком. Но количество разных вирусов рака так мало, что вероятность этого весьма невелика. Всё-таки это может произойти, но с малой вероятностью. Что касается СПИДа, то имеется 9.000 в четвёртой степени или 6.561 с 16 нулями абсолютно разных видов вируса СПИДа. Это колоссальное число. Каждый раз, когда кто-то заболевает СПИДом, возникает абсолютно новый вирус СПИДа, которого никогда раньше не было ни у кого. Это означает, что он неизбежен. Говоря математическим языком, это вопрос времени. СПИД будет быстро распространяться, совсем как простуда по всему миру. Новые данные. Если говорить о позитивной стороне, то врачи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе около 5 лет назад начали обследовать маленького мальчика, который родился со СПИДом. Его обследовали при рождении, в возрасте 6 месяцев и 1 года. Он всё ещё был болен. Затем его не обследовали примерно лет до 5. Когда его проверили в 5 лет, то обнаружили, что все следы вируса исчезли. Это выглядело так, как будто у него никогда не было СПИДа. Они не знали, каким образом его организм приобрёл иммунитет. Они знали только, что это произошло. Они проверяли всё, о чём только могли подумать, включая ДНК. Именно там они нашли изменения. У этого маленького мальчика была нечеловеческая ДНК. Наша ДНК содержит 64 кодона, но у обычных людей только 20 из них включены. Остальные инертны или не работают, за исключением трёх, которые останавливают или запускают генетические программы. У этого маленького мальчика были включены 24 кодона. Он нашёл способ произвести мутацию, что дало ему защиту от СПИДа. Фактически, когда его тестировали, было обнаружено, что он обладает иммунитетом против всего. Было обнаружено, что его иммунная система в 3000 раз сильнее, чем у нормального человека. Потом был обнаружен ещё один ребёнок с таким же феноменом. Он избавился от СПИДа и включил те же самые 24 кадона, став невосприимчивым к СПИДу и другим заболеваниям. Было выявлено 100, 100.000, потом 10.000 подобных случаев мутации. Университет теперь убеждён, что у 1% населения в мире произошли эти изменения. Они убеждены, что 55 млн детей и взрослых Больше не являются человеческими существами с точки зрения их ДНК. Сейчас многие люди мутируют, и наука считает, что в наше время зарождается новая человеческая раса. Похоже, это даст возможность избавиться от СПИДа. Интересно также, что в ноябре 1998 года было заявлено, что в 1997 году число заболеваний СПИДом уменьшилось на 47%. Это самый высокий процент в истории какого-либо заболевания. Могла ли мутация послужить одной из причин? В книге "Раскрытие библейского кода" (Cracking the Bible Code) Джеффри Сатиновера говорится о том, что когда в код было введено слово "спит", появились все сопутствующие ему слова. Были видны слова: "в крови", "смерть", "уничтожение", "форме вируса", "иммунитет", "вич", "разрушена" и многие другие. Однако были и такие слова, которые не имели смысла для исследователей, и только теперь их можно понять в свете предыдущей информации. Так, например, были слова: "Конец всех болезней". Возможно, это самое важное событие в мире сегодня. Ходят слухи, что по мнению ВОЗ, эта форма быстро распространяющегося заболевания СПИД, возможно, уже существует. Где-то в 1990 или 1991 году ВОЗ проверила одно африканское племя из 1400 человек, абсолютно всех, от младенцев до стариков, которые явно имели самый разный сексуальный опыт. Как вы знаете, младенцы не имеют сексуального опыта вообще. И у каждого члена племени без исключения они обнаружили СПИД. Именно тогда ВОЗ решила, что возможно, теперь вирус передаётся по воздуху или с водой, и что в конце концов он может начать распространяться с невероятной быстротой. Как обычная простуда, возможно, запаздывание на несколько лет, как и с любым другим заболеванием. Если это произойдёт, будете ли вы знать, что вы в безопасности? Вы должны знать правду. Вы больше того, что вы знаете. Перспективы решения проблем Земли. Если бы мы не были многомерными существами, если бы мы были только физическими телами, связанными с Землёй, и нам некуда было идти, то мы бы оказались в очень серьёзной ситуации. Но поскольку мы и те, кто мы есть, то, что вскоре произойдёт на земле, может стать средством для нашего неудержимого роста. Помните, жизнь это школа. Майя это мая. Но всё-таки, если мы осознаем, в какой невероятно опасной ситуации мы находимся, то в нас может пробудиться понимание того, кем мы являемся. Единственная причина, по которой я вообще произношу эти слова, А не держу их в секрете заключается в том, что мы подобны группе людей в тонущей лодке. В ней обнаружилась большая течь, и вода заливает лодку. Сейчас не время сидеть и играть в игры, заниматься бизнесом как обычно и думать, как мы обычно думаем. Если бы вы не знали правду о нашей окружающей среде, вы могли бы просто продолжать жить своей жизнью и ничего не предпринимать. Я не предлагаю вам выступать в защиту окружающей среды, хотя в этом нет ничего плохого. Что меня гораздо больше интересует, так это внутренняя форма деятельности медитация, которая сознательно восоединяет нас со всей жизнью повсюду. Даосы говорят, чтобы делать, надо быть. Нет ничего плохого во внешней деятельности, но я считаю, есть другого рода деятельность, которая требуется сейчас. Для этого необходимо такое состояние ума, Когда осознавая ситуацию, мы начинаем относиться к ней серьёзно и работать таким образом, чтобы иметь возможность реально изменить своё сознание. Эти внутренние вещи, на которых нам следует сосредоточиться, будут медленно раскрываться по мере нашего продвижения вперёд. Тот, кто понимает другую сторону медали жизни, поймёт и то, что эти экологические вопросы не будут являться реальной проблемой, когда высшее сознание войдёт в мир третьего измерения. Хотя с точки зрения третьего измерения это будет выглядеть как конец жизни. История мира. Мы собираемся приступить к новой теме. История мира или как она связана с настоящим. Каждый кусочек в головоломке расширяет поле обзора. Ситуация, в которой мы находимся в этом мире, не развивалась случайным образом. Происходили события, которые нам необходимо вспомнить. Многие из нас жили здесь в прошлых жизнях, и память об этом остаётся внутри нас. Но речь не об этом. Нам нужно знать точно, что происходило, для того, чтобы понять, как это связано с сегодняшней ситуацией. Конечно, вы не найдёте эту историю в учебниках, потому что учебники по истории человеческой цивилизации касаются только последних 6000 лет. А нам нужно вернуться на 450.000 лет назад и начать оттуда. Эта информация впервые была мне передана Тотом примерно в 1985 году. Уже после того, как Тот ушёл в 1991 году, я узнал о Захарии Сечене, прочитал его работы и обнаружил, что информация Тота и Сечене почти полностью совпадает, настолько, что это не может быть просто случайным совпадением. Удивительно, насколько близко то, о чём они оба говорят. Много из того, что только упоминал, но к чему более никогда не возвращался тот, например, великаны в Атлантиде, было подробно описано в книгах Сицина. А многое из того, что Сицин, по-видимому, пропустил, тот объяснял очень подробно. Поэтому соединение этих двух источников даёт очень интересный взгляд на вещи. Вы не обязаны принимать эту точку зрения. Вы можете просто выслушать её как легенду, подумать над ней, и посмотреть, приемлемо ли это для вас. Если что-то покажется вам неправдоподобным, то, конечно же, не принимайте этого. Но я уверяю вас, эта история настолько близка к истине, насколько я смог к ней подобраться. И я предлагаю её вам. Не забывайте, что я должен был переводить геометрические и иероглифические образы тота -то на человеческий язык. Что-то неизбежно было утеряно. Но я чувствую, что эта история в достаточной степени близка к правде, чтобы включить в вашу память. Прежде всего, следует понять нечто о письменной истории. Кто-то должен был взять перо и записать её, поэтому написанная история это всегда точка зрения одного человека или группы людей, которые её писали. Письменная история появилась только в последние 6000 лет. Но была ли эта история той же самой? Если бы её писали другие люди. Учтите, что в большинстве случаев исторические книги писались теми, кто выигрывал войны. Тот, кто выигрывал войну, говорил: "Вот что происходило". Проигравшие вообще не могли сказать ни слова. Посмотрите на любую из крупных войн, особенно на Вторую мировую войну, которая была очень эмоциональна. Если бы Гитлер выиграл Вторую мировую войну, наши книги по истории были бы совершенно другими. Мы бы анализировали совершенно другой подбор фактов. Мы бы были плохими, а они подвели бы хорошей базис под то, что они вытворяли с евреями и тому подобное. Но мы выиграли, поэтому мы написали об этом с нашей точки зрения. Что ж, на протяжении всей этой истории всё происходит именно так. Никто никогда не говорит об этом, хотя это очевидно. Даже тот вполне осознавал это. Он говорил: Я даю тебе свою точку зрения. Я наблюдал веками, но я лишь отдельная личность. Это то, что я считаю правдой, но ты должен понимать, что другие люди могут придерживаться другой точки зрения на историю. Поэтому даже он не говорил: "Это так, бери это или уходи". С этим вступлением мы и отправимся дальше. Сицилия и Шумер. Я собираюсь начать с трудов Захарии Сеченого. Если вы ещё не читали его книг, то вам предстоит огромное удовольствие, если вы захотите прочитать об этом из первоисточника. Его первая книга называется Двенадцатая планета, хотя я рекомендую две другие: Потерянные царства и Листая книгу бытия. Догнала ли современная наука древние знания? Именно в таком порядке. Сечен пишет о многих городах, описанных в христианской Библии, таких как Вавилон, Акад, Рех которые долгое время считались мифическими, потому что никто не мог доказать их существование. Не было ни малейшего признака их существования. Потом наконец нашли один город, который привёл к другому, а тот привёл к следующему. В конечном счёте все города, упомянутые в Библии, были найдены. Поймите, что все эти древние города были обнаружены за последние 120 лет, а большинство из них более или менее недавно. Когда при раскопках дошли до нижних слоёв этих древних городов, оттуда были извлечены тысячи цилиндрических глиняных табличек, на которых в мельчайших деталях записана история шумеров и история земли, уходящая в прошлое на сотни тысяч лет назад. Их письменность называется клинописью. То, о чём я буду рассказывать, это трактовка не только Сидчина. Много других учёных сейчас умеют читать клинопись, и по мере расшифровки этих табличек Будет полностью меняться наш взгляд на мир, на то, что мы считали истиной. Точно так же, как работа Джона Энтони Веста со Сфинксом оказала влияние на современное понимание человеческой истории. Пройдя полный круг, мы позднее объясним, как шумеры получали свою информацию. Шумерская клинопись это самые старые письменные хроники на планете. Им 5800 лет. Но в них описано то, что произошло более 450.000 лет назад. Будете ли вы использовать научные знания или информацию тотта, -то, так или иначе, наш рассчёт насчитывает около 200.000 лет. Сицин говорит, что мы даже старше, возможно, нам 300.000 лет, но шумерские хроники и тот этого не подтверждают, так же как и Мельхиседеке. Мы находимся здесь не многим более 200.000 лет. Но на Земле задолго до этого цикла и задолго до Нефилимов существовали другие цивилизации, гораздо более развитые, чем Нефилимы, и все существовавшие после них. Эти цивилизации ушли, не оставив следа. К концу аудиокниги вы поймёте, почему не осталось ничего после того, как они ушли. Это прошлое планеты. Это в известном смысле часть того, кто мы есть. У нас имеется доступ ко всей этой информации. В каждом из нас есть частица, где вся информация записана. Она вполне доступна каждому, но большинство из нас просто не осознают этого. Как правило, больше всего мы доверяем самому старому источнику об историческом событии, потому что этот источник по времени находился к событию ближе, чем последующие переписчики. Шумерские хроники это самые древние из имеющихся у нас писаний. за исключением, возможно, геометрического языка, который предшествует египетской иероглифике. Древние шумеры дают такую версию истории, которую нам очень трудно принять из-за нашей уверенности в том, что наши современные знания о прошлом правильны. Это повествование во многих отношениях настолько невероятно, что нашим учёным очень трудно принять его, даже если они знают, что это должно быть правдой. Это древнейший источник. Если бы информация в них не была такой невероятной, мы бы давным-давно приняли её за чистую монету, потому что она пришла из такого древнего источника. С другой стороны, если бы они были сумасшедшими, которые сочиняли всякие истории, не имея реальных знаний, как мы тогда объясним, что им были известны многие сведения о природе, которых с точки зрения нашего понимания истории они просто не могли знать? Например, не только догоны, но и шумеры с момента зарождения их культуры знали обо всех внешних планетах. Самая старая известная миру шумерская культура, которая относится к 3800 году до нашей эры, знала точно, как выглядит наша солнечная система, когда приближаешься к ней из космоса. Они знали обо всех внешних планетах и располагали их по порядку, начиная от внешних к внутренним. Как бы по мере приближения извне к нашей солнечной системе. Точно так же, как было показано догонами на стенах пещеры, шумеры описали сравнительные размеры разных планет, причём в деталях, так как будто они действительно пролетали мимо них в космосе. Они описали, как планеты выглядят, какого они цвета. Всё это было детально описано 3800 лет до нашей эры. Это факт. Как это было возможно? Или правда о нашем начале нам неизвестна. До того, как НАСА послало космический зонд в космос за внешние планеты, Сичн передал им шумерские описания всех планет так, как они видны из космоса. И когда спутник подходил к ним и передавал информацию о каждой планете, то шумерские описания оказывались, конечно, абсолютно точными. Другой пример. Они знали о прецессии равноденствий с самого начала существования их цивилизации. Они знали, что ось Земли имеет наклон в 23 градуса к плоскости её орбиты вокруг Солнца, и что она завершает полный оборот по кругу за период 25920 лет. Конечно, это трудно понять ортодоксальному историку, который знает, что требуется 2160 лет постоянных наблюдений ночного неба хотя бы для того, чтобы узнать, что вращение Земли вообще подвержено колебаниям. Минимальная продолжительность наблюдения составляет 2160 лет. Однако шумеры знали об этом в самый первый день их цивилизации. Как они узнали об этом? Так много удивительных свидетельств почерпнуто из тех глиняных табличек, что всё это не так скоро проникает в привычное сознание. Как меня учили в школе, и как я понимал, Моисей написал книгу Бытия примерно в 1250 году до нашей эры. То есть около 3250 лет назад. Это то, о чём я везде читал. Однако имеются шумерские таблички, написанные по крайней мере за 2000 лет до того, как жил Моисей, и в них почти слово в слово изложено то же самое, что и в первой книге Библии. В этих табличках есть даже Адам и Ева, имена всех эксановей и дочерей, а также полный набор событий, описанных в Бытии. Всё это было написано до того, Какое-то было получено Моисеем. Это доказывает, что Моисей не был автором книги Бытия. Очевидно, христианскому миру трудно будет принять эту правду, но это так. Я могу понять, почему потребовалось так много времени, чтобы знание проникло в нашу современную культуру, так как оно в значительной степени отличается от общепринятой истории земли. И небольшой или большой факт, касающийся Моисея, это только крошечная часть всей правды. Тiamat и не беру. То, что в действительности говорит шумерская история о начале человеческой расы до Адама и Евы, даже ещё глубже, чем любое из этих исключительных и невероятных фрагментов информации, которой они владели. Они говорят об очень-очень далёком прошлом. История начинается несколько миллиардов лет назад, когда Земля была очень молода. Тогда это была большая планета Тiamat. Она вращалась вокруг солнца между Марсом и Юпитером. У древней земли была большая луна, который, как говорят их хроники, было предопределено когда-то в будущем самой стать планетой. Согласно хроникам, была ещё одна планета в нашей солнечной системе, о которой мы имели лишь смутные представления в наше время. В Вавилоне называли эту планету Мардук. Это имя так и осталось за ней. Но шумеры называли её Нибиру. Это была огромная планета, которая вращалась ретроградно, в обратном направлении по отношению к другим планетам. Все планеты двигаются в одном направлении, более или менее в одной плоскости, но Небиру движется в противоположном направлении, и когда она подходит к ним ближе, то проходит между орбитами Марса и Юпитера. Шумеры знали, что Небиру проходит через нашу солнечную систему каждые 3600 лет. И каждый раз, когда она появляется, Это большое событие для всей нашей солнечной системы. Затем она уходит за орбиты внешних планет и исчезает из поля нашего зрения. Между прочим, специалисты из НАСА, возможно, нашли эту планету. По крайней мере, это вполне вероятно. Они сфотографировали её с двух зондов, расположенных на громадном расстоянии от Солнца. Где-то там в космосе есть блуждающая планета, и шумеры знали об этом тысячи лет назад. Далее, согласно хроникам, судьба распорядилась так, что однажды, проходя по орбите, планета Небери подошла так близко к Тиамат, что одна из её лун столкнулась с Тиамат, нашей Землёй, и оторвала от неё примерно половину. Просто разорвала её пополам. Согласно шумерским хроникам, этот огромный кусок Тиамат вместе с основной луной при ударе сошёл с курса, перешёл на орбиту между Венерой и Марсом и стал Землёй, какой мы её знаем сейчас. Другая часть рассыпалась на миллион кусочков и стала кованным браслетом, как его называют шумерские хроники, или поясом астероидов между Марсом и Юпитером. Это ещё один момент, который изумляет астрономов. Откуда они знали о поясе астероидов, если его невозможно увидеть невооружённым глазом? Вот как далеко в прошлое уходят шумерские хроники. Далее в них продолжается повествование о более ранних событиях. Потом они возвращаются к Небиру, И рассказывают они и больше. Эта планета была заселена сознательными существами нефилимами. Нефилимы были существами очень высокого роста: женщины от 3 м до 3 м 70 см, мужчины от 4 до 5 м. Они не обладали бессмертием, но продолжительность их жизни составляла около 360 000 земных лет, согласно шумерским хроникам. Потом они умирали, Проблема с атмосферой Небиру. Приблизительно 430, а возможно и 450.000 лет назад у Нефилимов возникла проблема с их планетой. Она касалась атмосферы и была очень похожа на проблему с озоновым слоем, которая стоит сейчас перед нами. Их учёные нашли решение, подобное тому, которое рассматривали и наши учёные. Наши учёные рассматривали возможность распыления мельчайших частиц вещества в озоновом слое. с тем, чтобы отфильтровывать солнечные лучи, приносящие вред. Орбита Небиру проходит так далеко от солнца, что Нефилимам необходимо было удерживать тепло. Поэтому они решили распылить золотые частицы в высоких слоях атмосферы, чтобы те, как зеркала, отражали свет и тепло назад на планету. Они планировали получить большое количество золота, размельчить его и распылить в космосе над своей планетой. Да, это так. Они говорят в хрониках о вещах, которые кажутся вполне современными. Древние люди говорят о внеземных цивилизациях и сложной науке. Это не сериал "Стар Трек", не научная фантастика. Это реально. То, что они говорят, довольно удивительно, и именно поэтому эта информация так медленно доходит до внимания широкой публики. Нефилимы были способны совершать космические путешествия. Хотя они в те времена по всей видимости были не намного более продвинуты в этой области, чем мы сейчас. Шумерские хроники показывают их в космических кораблях-ракетах с вырывающимся сзади пламенем. Это не очень сложная космическая техника. Фактически, они были настолько примитивны, что прежде чем совершить путешествие между нашими двумя планетами, им приходилось ждать, когда их планета Нибиру достаточно приблизится к Земле. Тогда в старые времена Они не могли просто взлететь в любое время, а должны были ждать, пока планета приблизится. Я полагаю, поскольку нефилимы не могли покинуть пределы солнечной системы, они обследовали все её планеты, пока не обнаружили, что Земля содержит большое количество золота. Поэтому более 400.000 лет назад они послали сюда команду только с одной целью для добычи золота. Во главе команды прилетевший на Землю Было 12 нефилимов-начальников, а с ними 600 рабочих, которые должны были непосредственно добывать золото. И ещё около 300 оставались в своём космическом корабле на орбите. Сначала они попали в район современного Ирака и начали там обживаться и строить города, но золото они добывали в другом месте. За золото монет правились в одну долину на юго-востоке Африки. Один из 12, чьё имя было Энлиль, руководил шахтёрами. Они зарылись глубоко в землю и добывали большое количество золота. Каждые 3600 лет, когда Небиру-мордук появлялся вблизи Земли, они переправляли золото на свою родную планету, а потом продолжали добывать его, пока Небиру путешествовал дальше по своей орбите. Согласно шумерским хроникам, они занимались добычей золота очень долго от 100 до 150.000 лет. А потом произошло: в остание Нефилимов Я не совсем согласен с Тичинновской датировкой времени, когда это произошло. Он получил эту дату не непосредственно из шумерских хроник, а вычислил, как давно, по его мнению, это должно было произойти. По его расчётам это восстание могло произойти около 300.000 лет назад. Я полагаю, оно произошло скорее всего 200.000 лет назад. Восстание нефилимов и происхождение нашей расы Где-то между 2 и 300.000 лет тому назад нефилимы рабочие восстали. В шумерских хрониках это восстание описано в мельчайших деталях. Рабочие восстали против своих начальников. Они больше не хотели продолжать работать на этих рудниках. Можете себе представить, как они сказали: "Мы добывали это золото на протяжении 150.000 лет и устали. Мы больше не собираемся заниматься этим". Я бы, наверное, выдержал не более месяца. Встание стало проблемой для начальников, поэтому 12 руководителей собрались вместе, чтобы решить, что делать. Они решили использовать некую форму жизни из тех, которые уже существовали на планете. И, как я понимаю, это был один из видов приматов. Они взяли кровь приматов и смешали её с глиной, затем взяли семя одного молодого нефилима мужского пола и смешали всё это вместе. На древних глиняных табличках они действительно изображены с чем-то похожим на химические колбы и переливают что-то из одной колбы в другую, чтобы создать новую форму жизни. В их планы входило использовать ДНК приматов и свою собственную ДНК для создания расы, более развитой, чем та, которая в то время существовала на земле, чтобы нефилимы могли распорядиться этой новой расой исключительно для добычи золота. Согласно подлинным шумерским хроникам, Мы были созданы, чтобы работать как шахтёры, как рабы для добычи золота. Это было нашей единственной задачей. А когда всё золото, необходимое Нефилимам для спасения своей планеты, было добыто, они намеревались уничтожить нашу расу и удалиться. Они даже не собирались позволить нам жить дальше. Сейчас большинство людей, слушающих это, думает: "Этого не может быть. Мы слишком благородные существа". Но древнейшие письменные хроники на земле утверждают, что это правда. Не забывайте, шумерский самый древний известный язык в мире, намного старше, чем те, на которых написаны Библия и Коран. Сейчас выясняется, что Библия родилась на руинах Шумера. То, что обнаружила наука, почти столь же интересно. Точно в том месте, где согласно шумерским источникам мы добывали золото, археологи обнаружили золотые рудники. этим древним золотым рудникам 100.000 лет. Что самое невероятное, гомосапиенс, то есть мы, действительно добывали золото в этих рудниках. Наши кости были найдены там. Те золотые рудники функционировали, по крайней мере, 100.000 лет назад, а останки человеческих существ, обнаруженные в этих шахтах, можно отнести как минимум ко времени 20.000 лет назад. Теперь скажите, чего ради мы это делали? Добывали золото 100.000 лет назад. Зачем нам нужно было золото? Это мягкий металл. Мы не могли использовать его, как некоторые другие металлы. Оно не так уж часто встречается среди древних археологических находок. Зачем же тогда мы делали это и куда уходило золото? Вышла ли Ева из золотых рудников? Существует так называемая теория Евы. которую люди пытались замалчивать на протяжении длительного времени. Учёные взяли некий компонент молекулы ДНК, провели его исследование и в результате обнаружили, что первый представитель человечества жил где-то между 150 и 250.000 лет назад. И, как оказалось, это первое человеческое существо, которое они назвали Евой, происходит из той самой долины, где мы, по утверждению шумеров, добывали золото. После этого один учёный опроверг эту гипотезу, поскольку существует множество других воззрений на происхождение ДНК. Но я всё же нахожу удивительным, что эта гипотеза указала как раз на ту долину, где, как говорят шумерские хроники, всё началось. Версия Тота о происхождении нашей расы. Теперь давайте посмотрим, насколько версия Тота похожа на то, что уже было сказано. Тот согласен с традицией Мельхиседека и считает, что наша раса началась не 350.000 лет назад, как говорит Сичен, а точно 200.207 лет назад, а 1993 года или 198.214 лет до нашей эры. Он говорил, что первые люди нашей расы были поселены на острове, расположенном у южного побережья Африки, который назывался Гандваной. Я не знаю, насколько правильные очертания Гондваны на часто встречающихся нам рисунках. Но это не важно. Главное, что он находится в том районе. Первые люди были расселены здесь главным образом для того, чтобы держать их всех вместе и не дать им возможности покинуть остров. Когда они развились настолько, чтобы быть полезными нефилимам, их перевезли в район рудников в Африке и в разные другие места. Где их начали использовать для добычи золота и выполнения другой работы. Итак, эта первоначальная раса, наши предки, развивалась и эволюционировала там, на острове Гондване, в течение примерно 50-70 тысяч лет. Это название взято из мифов разных племён Западной Африки. Если вы читали мифы о творении, которые сохранились в этих племенах, то могли обнаружить, что все они содержат разные представления о том, Как происходило творение, но единая нить пронизывает их все, абсолютно та же самая нить. Все они говорят, что люди пришли с запада, с острова у западного побережья Африки, и что он назывался Гандваной. Все они едины в мнении по этому вопросу, за исключением зулусов, которые заявляют, что пришли из космоса. Шумерские хроники изображают человека ростом в 1/3 от роста нефилимов, Нефилимы в сравнении с нами несомненно были великанами. Они были от 3 до 5 метров ростом, если верить хроникам. Я не вижу никакой причины, зачем им было лгать. Тот говорил о том, что на земле были великаны, но он не сказал, кто они были, и более ничего не сообщил о них. Библия говорит то же самое. Вот что об этом говорится в шестой главе книги Бытия. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери Это важное утверждение, когда люди начали умножаться. Я скажу об этом чуть позже. Тогда сыны Божьи, задумайтесь об этом мгновении, сказано сыны Божьи во множественном числе. Увидели дочери человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал. И сказал Господь, Бог: "Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть". Это означает, что Господь тоже является плотью. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле из Палины, и особенно из сетого времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. Есть множество различных толкований этого отрывка из Библии, но если посмотреть на него в свете того, о чём говорят шумерские хроники, то он приобретает совершенно иное звучание. особенно когда читаешь более древние издания Библии, в котором говорится, как назывались эти исполины. В еврейской Библии они назывались нефилим. Абсолютно такое же слово, какое приводится в шумерских хрониках. Зачатие человеческой расы. Роль сирианцев. Тот говорил, что здесь на земле были великаны. Это всё, что он сказал. Он ничего не сказал о том, как и откуда они пришли сюда. Тот сказал, что когда была создана наша раса, эти великаны стали нашей матерью. Он сказал, что семеро из них собрались вместе, сбросили свои физические тела, сознательно умирев, и сформировали структуру из семи взаимопересекающихся сфер сознания, точно как в модели бытия, о которой будет говориться в пятой главе. В результате этого слияния возникло бело-голубое пламя, которое древние называли цветком жизни. И они поместили это пламя в матку земли. Египтяне называют эту матку залами Аменти. Это пространство четвёртого измерения, расположенное в реальности нашего третьего измерения на глубине около 1832 км под поверхностью земли и соединённое с великой пирамидой коридором четвёртого измерения. Залы Аменти используются в основном для создания новых рас или видов. Внутри у них есть комната форма, которая основана на пропорциях Фибоначчи, а сделана она из материала, напоминающего камень. В середине комнаты находится куб, и на верхней поверхности куба есть пламя, которое сотворили нефилимы. Это пламя бело-голубого цвета, метр 20 метр 50 высотой и около 90 сантиметров в диаметре. Этот цвет есть чистое прана, чистое сознание, которое является планетарным яйцом. созданным для того, чтобы мы могли начать тот новый эволюционный путь, который мы называем человеческим. Тот говорит, что если есть мать, то где-то должен быть отец. А сущность отца, сперма отца, должна прийти извне системы или тела. Поэтому, когда нефилимы устанавливали свои колбы и готовились к созданию новой расы, у другой расы существ с третьей планеты Сириуса Б шли приготовления к путешествию на Землю. Всего было 32 члена этой расы: 16 мужчин и 16 женщин, которые были женаты и составляли единую семью. Они тоже были великанами, как и нефилимы. Если нефилимы в основном относились к существам третьего измерения, то сирианцы были по своей сути существами четвёртого измерения. 32 человека, женатые друг на друге. Возможно, это также звучит странно. На земле женятся один мужчина и одна женщина, потому что мы отражаем свет нашего солнца. Наше солнце водородное. У водорода один протон и один электрон. Мы воспроизводим эту природу водорода. Вот почему мы женимся так, как у нас принято. Если бы вы попали на другие планеты, где солнце гелиевое, а у гелия два протона, два электрона и два нейтрона, то вы бы увидели, что двое мужчин и две женщины соединяются вместе, чтобы иметь детей. Когда вы отправитесь к древнему солнцу, такому как Сириус Б, которое является белым карликом и находится на высокой ступени эволюции, то там система состоит из 32 число Гермения существ. Итак, сирианцы, когда пришли сюда, знали абсолютно точно, что нужно делать. Они вошли непосредственно в матку Залы Аменти и оказались прямо в пирамиде и перед пламенем Эти существа обладали пониманием того, что всё есть свет. Они понимали связь между мыслью и чувством. Поэтому они просто создали 32 плиты из розового кварца, около 76 см высотой, 90-120 см шириной и примерно от 5,5 до 6 м длиной. Они сотворили их из ничего, абсолютно из ничего вокруг пламени. Потом они легли на эти плиты вокруг пламени, головами к центру, лицом вверх, чередуясь мужчина и женщина. Сирианцы произвели зачатие, иными словами, слились с пламенем или яйцеклеткой нефилимов. В это время на уровне третьего измерения учёные нефилимов поместили человеческие яйцеклетки, полученные лабораторным путём, в матки семени нефилимских женщин, которые в конечном счёте родили первое человеческое существо. Зачатие на человеческом плане происходит менее чем за 24 часа. Это основной процесс зарождения первых восьми клеток. Но оплодотворение на планетарном уровне это совсем другое дело. Согласно Тоту, они лежали там без движения примерно 2000 лет, зачиная с Землёй эту новую расу. Наконец, по прошествии этих 2000 лет, в Гандване неподалёку от западного побережья Южной Африки Появились первые человеческие существа. Прибытие Энлиля. Кажется, что та часть истории, где сирийцы выступают в роли отцовского аспекта человечества, не вполне соотносится с тем, о чём говорится в шумерских хрониках, по крайней мере, в изложении Захарии Сичцена. Но это только до тех пор, пока мы не посмотрим на последовательность событий, которую Сичцен, по-видимому, не понимает. Энлиль, который первым появился на земле, И был начальником Нефилимов в Южной Африке, прибыл на землю не путём приземления на сушу. Он приводнился. Почему же он опустился в воду? Да потому что там находились дельфины и киты. Дельфины и киты в то время обладали самым высоким уровнем сознания на планете, и это до сих пор так. На галактическом языке это означает, что Инлиль должен был войти в океан, чтобы получить разрешение дельфинов и китов. жить и добывать золото на земле. Почему? Потому что эта планета принадлежала дельфинам и китам. Осуществует галактический закон, по которому любая инопланетная раса может войти в систему другого сознания, только получив на это разрешение. Согласно шумерским хроникам, Энлиль оставался с ними очень долго, и когда наконец решил ступить на землю, он уже был наполовину человеком, наполовину рыбой. В какой-то момент Инليل полностью стал человеком. Это было описано в шумерских хрониках. Видите ли, третья планета, вышедшая из Сириуса Б, которую некоторые называют Океаной, оказывается, является родным домом дельфинов и китов. Питер Шенстоун, лидер австралийского движения в защиту дельфинов, принял от дельфинов посредством ченнелинга необычную книгу Легенда о золотом дельфине. The Legend of the Golden Dolphin. в которой точно описывается, как они пришли из другой галактики, как они оказались на маленькой звезде, вращающейся вокруг Сириуса Б, и как потом путешествовали на Землю. Вся планета почти полностью является водной. Там есть остров размером примерно с Австралию и ещё один примерно с Калифорнию, и всё. На этих двух материках живут человекоподобные существа, но их не очень много. Оставшаяся часть планеты сплошь вода, принадлежит китообразным. Существует прямая связь между человекоподобными обитателями этой планеты и китообразными. Поэтому, когда Инليل, Нефилим, пришёл на Землю, он сначала установил связь с дельфинами, сирианцами, чтобы получить их благословение. Потом он вышел на сушу и начал процесс, который привёл к созданию нашей расы. Нефилимы как материнский аспект. Обобщим и поясним то, что было сказано ранее. После восстания, когда было решено создать новую расу здесь на земле, именно нефилимы стали для неё материнским аспектом. Шумерские хроники говорят о том, что семь женщин выступили добровольцами. Потом нефилимы взяли земную глину, кровь примата и сперму мужчины-нефилима. Смешали всё это вместе и ввели в матку молодым нефилимским женщинам, которые были выбраны для этого. Так были рождены человеческие младенцы. Таким образом, согласно подлинной истории, семеры из нас были рождены одновременно, не только пара Адам и Ева, но мы были стерильны. Мы не могли воспроизводить себе подобных. Нефилимы продолжали производить маленьких человечков, создавая армию маленьких существ, нас, размещая на острове Гандвана. Если верить этой истории, которая частично составлена из шумерских хроник, а частично из рассказа Тота, то матерью нашей расы были нефилимы, а нашим отцом сирианцы. Если бы не шумерские сведения о нефилимах, то вся эта история выглядела бы совершенно невероятной. Да она до сих пор так и выглядит. Но если вы обратитесь к археологическим данным, то обнаружите огромное количество научных доказательств, подтверждающих правдивость этой истории. Если не обо отца Сириуса, то во всяком случае о нефилимах как материнском аспекте Наука не понимает, как мы попали сюда. Вы знаете, наверное, что между приматами и нами есть недостающее звено. Кажется, что мы пришли из ниоткуда. Науке известно, что нам где-то от 150 до 250.000 лет. Но она не имеет понятия, откуда мы пришли и как мы развивались. Мы просто шагнули через некую мистическую дверь и появились здесь. Адам и Ева. Ещё одна интересная часть шумерских хроник. За то время, когда люди добывали золото в рудниках Африки, города на севере, около современного Ирака, стали необыкновенно прекрасными и изысканными. В них были огромные сады, а вокруг влажные тропические леса. Наконец было решено, как гласят шумерские хроники, перевести некоторых рабов из южных рудников в города, чтобы они ухаживали за садами. Очевидно, мы были замечательными рабами. Однажды младший брат Энлиля, Энки, чье имя означает змей, подошёл к Еве. В хрониках используется именно это имя, и рассказал ей, почему Энлиль не разрешает людям отведать плодов с того дерева, которое находится в центре сада. В этом случае они могут стать равными Нефилимам. Энки пытался даже спорить с братом на эту тему. История в целом намного более запутана, и вы можете прочитать её в хрониках. Итак, ангел убедил Еву съесть яблоко с дерева познания добра и зла, которое, согласно хроникам, заключало в себе более, чем просто дуальное мироощущение. Оно давало ей способность рожать детей. Итак, Ева нашла Адама, и они ели с этого дерева и родили детей, каждый из которых перечислен в шумерских табличках. Теперь давайте подумаем о продолжении этой истории Адама и Евы. О двух вариантах этой истории Один вариант описан в шумерских источниках, а другой в Библии. Бог гулял по саду. Он ходил в теле, во плоти, так предлагает книга Бытия. Он идёт по саду и зовёт Адама и Еву. Он не знает, где они. Он Бог, но он не знает, где Адам и Ева. Он зовёт их, и они приходят. Он не знает, что они ели с дерева, до тех пор, пока не видит, что они устыдились своей наготы и пытаются прикрыться. Так, да он понимает, что они сделали. Здесь есть и ещё другое. Слово Элохим, которое использовалось для обозначения Бога в изначальной еврейской Библии, это форма множественного числа. Не был ли Бог, который создал человечество, целые расы существ? Когда Инлиль понял, что Адам и Ева нарушили запрет, он пришёл в ярость. Особенно он не хотел, чтобы они ели с другого дерева, дерева жизни. потому что тогда они не только смогли бы размножаться, но и стали бы бессмертными. Мы не знаем, были ли это в действительности деревья или, может быть, это просто символ чего-то связанного с сознанием. Поэтому Энлиль выдворил Адама и Еву из своего сада. Он поместил их в какое-то другое место и продолжал следить за их действиями. Он явно следил за ними, потому что записал имена всех их сыновей и дочерей. Он знал всё, что происходило во всём их роду. Всё это было записано за 2000 лет до Библии. Современна дамы и Евы нашей расы развивалась по двум линиям. Одна могла продолжать род и была свободной, хотя и контролируемой. Другая не могла иметь детей, и это были рабы. Согласно данным современных учёных, эта последняя ветвь продолжала добывать золото, по крайней мере, ещё 20.000 лет назад. Кости представителей этой второй ветви, найденные в рудниках, были идентичны нашим. Единственная разница в том, что они не могли иметь детей. Этот вид полностью погибли во время великого потопа, по примерным подсчётам, 12500 лет назад. Поэтому вопроса в нужный момент мы дадим вам намного больше информации. Мы будем говорить в этой работе о четырёх смещениях полюсов на Земле. Когда ушла под воду Гондвана, когда затонула Лемурия, когда ушла под воду Атлантида, что и было великим потопом, и о том, который вот-вот произойдёт. Эта сторона вопроса очень важна. Согласно тоту, угол наклона оси Земли и степень смещения полюсов, согласно научным данным, происходящего вполне регулярно, напрямую связано с изменением сознания на планете. Например, когда в последний раз произошло смещение полюсов во время великого потопа, северный полюс находился на Гавайях. Я понимаю, что это вопрос спорный. По крайней мере, магнитный полюс там находился. А сейчас он практически на 90° сдвинут по отношению к тому месту. Это большое изменение. Это было не позитивным изменением, а негативным, так как мы в своём сознании пошли вниз, а не вверх. Поднимается Лемурия. Согласно Тоту, после Адама и Евы произошёл большой сдвиг оси, в результате которого затонула Гондвана. Тот говорит, что когда Гондвана уходила под воду, в Тихом океане поднялся другой материк. который мы называем Лемурией. И потом, как Адам и Ева с их родного места переправили в Лемурию. Существуют рисунки, на которых показано, как выглядела Лемурия в те времена. Не совсем точно, но в принципе похоже. Она простиралась от Гавайских островов до острова Пасхи. Это был не один цельный материк, но архипелаг из тысяч островов. Некоторые из них были большие, некоторые маленькие. И их было намного больше, чем показано на рисунке. Это был архипелаг едва видный над водой, водная страна. Раса Адама была переправлена туда, и ей было разрешено развиваться самой по себе без вмешательства нефилимов, насколько я знаю. Мы оставались в Лемурии 65-70 тысяч лет. Пока мы были в Лемурии, мы были очень счастливы. У нас было мало проблем. Мы быстро продвигались по своему эволюционному пути. Мы экспериментировали с собой и внесли много физических изменений в наши тела. Мы меняли структуру своего скелета, много работали с основанием нашего позвоночника, меняли размеры и форму черепа. Мы были главным образом правополушарными, с женской природой. Эволюционный цикл должен был сделать выбор, по какому пути идти: женскому или мужскому. Точно так же, как вы сделали этот выбор, когда пришли сюда, на землю. Вы должны были принять это решение, поэтому наша раса остановилась в женской. Ко времени погружения Лемурии мы, как раса, соответствовали в своём развитии двенадцатилетней девочке. Исследование Лемурии в 1910 году. Факт существования Лемурии был признан нашим обществом ещё в 1910 году. Мы не помним многого из того знания, так как в 1912 году произошло нечто изменившее ход нашей эволюции. В 1912 году проводились эксперименты подобные филадельфийскому эксперименту 1942-1943 годов, о которых мы будем говорить позже. Эксперимент, собственно, закончился в 1913 году и обернулся гигантской катастрофой. Лично я полагаю, что именно этот эксперимент послужил причиной Первой мировой войны в 1914 году. После того события мы уже никогда не станем прежними. Перед Первой мировой войной процесс духовного роста в Соединённых Штатах был похож на то, что происходит сейчас. Люди чрезвычайно интересовались духовной и психической работой, медитациями, осознанием древнего прошлого и прочим в том же духе. Такие люди, как полковник Джеймс Чёрчвон, Иогист Лепланджон из Франции занимались изучением Лемурии и Атлантиды. В то время проводилось много подобных исследований, как и сейчас. Потом с началом Первой мировой войны мы погрузились в сон и не пробуждались вновь вплоть до 60-х годов XX -го столетия. Но то доказательство существования Лемурии, которое появилось в 1910 году, очень примечательно, и оно связано с кораллами. Кораллы могут расти под поверхностью воды только до глубины около 46 м. В 1910 году дно Тихого океана предположительно было выше, чем сейчас, и благодаря этому можно было увидеть коралловые кольца на поверхности океанского дна, растянувшиеся от острова Пасхи на огромное расстояние. Между прочим, дно океана действительно поднимается и опускается. Вы можете не знать этого, Но дно Атлантического океана поднялось на 2 мили в декабре 1969 года. Об этом можно прочитать в январском выпуске журнала Life за тот год. В районе Бермуд много островов вдруг стало появляться над поверхностью воды. Некоторые всё ещё видны там, но большинство опять ушло под воду. Дно океана до этого было на 2 мили глубже. Во времена, когда Платон писал об Атлантиде и Атлантическом океане, У греков были большие сложности с судоходством в Атлантике за Гибралтарским проливом из-за небольшой глубины 3-4,5 м, иногда даже меньше. Теперь там опять глубокие воды. Коралловые кольца, которые были обнаружены в Тихом океане, находились на глубине 550 м. Это означает, что первоначально внутри колец были острова, потому что кораллы для того, чтобы расти, должны находиться близко к поверхности воды. Поскольку кольца находились на глубине 550 м, то это означает, что кольца погружались под воду очень-очень медленно, так как кораллы не могли расти на глубине больше 46 м. В 1910 году можно было видеть эти кольца, уходящие вдаль на некоторое расстояние. Это означало, что когда-то там было множество островов. Возможно, ещё важнее то, что если посмотреть на флору и фауну полинезийских островов, Можно обнаружить одни и те же характерные особенности по всей цепочке островов от Гавая до острова Пасхи. Эти острова тянулись вдоль западного побережья Лемурии. Все эти острова, включая Таити и Муреа, были частью Лемурии. Вся эта цепочка островов имеет абсолютно одинаковую флору и фауну, не такую, как на других островах. Только на этих островах одинаковые виды деревьев, птиц, пчёл, мелких насекомых. Наука может объяснить этот феномен только в том случае, если когда-то между этими островами существовали перемычки суши. Ай и Тая, начало Тантры. Эта новая цивилизация в Лемурии развивалась вполне благополучно. Всё шло просто великолепно, но большая часть Лемурии постепенно погружалась под воду. Примерно за 1000 лет до её полного погружения там жили два человека по имени Ай и Тая. Эта пара сделала то, что никто никогда до них не делал, по крайней мере, в нашем эволюционном цикле. Они сделали открытие: если заниматься любовью определённым образом и дышать определённым образом, то когда рождается ребёнок, получается особый результат. Благодаря этому новому способу и через осознание такого зачатия и рождения все трое мать, отец и дитя становились бессмертными. Другими словами, Если вы переживаете опыт рождения ребёнка определённым образом, то этот опыт меняет вас навсегда. Ай итая, я уверен, подозревали, что они приобрели бессмертие благодаря своему опыту. По мере того, как время шло и все вокруг умирали, а ай итая оставались живыми, люди поняли, что в них действительно было что-то особенное. Поэтому в конце концов они основали школу Насколько я знаю, это была первая школа мистерий на земле в этом цикле. Это была Наакальская школа мистерий, где Ай и Тая просто пытались учить, как достичь того, что мы называем воскресением или вознесением через тантру. Тантра это индийское слово, обозначающее йогу или соединение с богом через сексуальные практики. Мы должны ещё многое пройти, прежде чем сможем точно понять, что они делали. Как бы ты ни было, они сделали это, а потом стали обучать других людей. Новые данные. 23 мая 1998 года Аран Дюваль, президент египтологического общества в Майами, штат Флорида, объявил, что около побережья Бимини была найдена древняя Атлантида, и что это вне всякого сомнения может быть научно доказано. Исследователи обнаружили огромную пирамиду под водой. И открыли герметично запечатанные помещения, обнаружив доказательства, подтверждающие всё то, что говорил Платон об Атлантиде во времена древней Греции. Мистер Дюваль сказал, что они представят эти свидетельства миру до конца 1998 года или вскоре после того. До того, как Лемурия затонула, они обучили приблизительно 1000 человек. А это означает, что 333 семьи по 3 человека в каждой понимали, что они делают. И могли продемонстрировать это. Они могли заниматься любовью необычным способом. На самом деле, они не касались друг друга физически. Собственно, им даже не нужно было находиться в одной комнате. Это был межпространственный любовный акт. Ай и таи обучали другие пары, как это делать. И всё шло к тому, что в последующие несколько тысяч лет они, возможно, переместили бы всю расу на новый уровень сознания. Ну, Бог очевидно сказал нет. Было ещё не подходящее время. Они только начали эту работу, когда Лемурия ушла под воду. Лемурия, как я сказал, была женской цивилизацией, и лемурийцы обладали мощными психологическими способностями. Они знали о предстоящем погружении Лемурии задолго до того, как это случилось. Знали это вполне определённо. Этот вопрос не являлся даже предметом дискуссии. Поэтому они долго готовились к этому заранее. Все свои изделия они перевезли на озеро Титикака, на гору Шаста и в другие места. Был перевезён даже огромный золотой диск Лемурии. Всё значительное они вывезли из страны и приготовились к концу. Когда Лемурия наконец ушла под воду, они все уже покинули острова. Лемурийцы расселились от озера Титикака по Центральной Америке и Мексике до горы Шаста на севере. Лемурия погружается, Атлантида поднимается. Согласно тому, что говорит тот, погружение Лемурии и подъём Атлантиды произошли в одно и то же время, в момент очередного сдвига оси. Лемурия ушла под воду, а то, что будет называться Атлантидой, поднялось. Атлантида была достаточно большим континентом. Тогда ещё не существовала нынешней юго-восточной части Соединённых Штатов. Флорида, Луизиана, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и часть Техаса были под водой. Я не знаю, была ли Атлантида такой большой, как на карте, но это был довольно обширный кусок суши. Атлантида, собственно, состояла из небольшого материка и девяти островов: один на севере, один на востоке, один на юге и шесть на западе, которые простирались туда, где сейчас находится острова Флорида-Кис.